Глава 96. Девушки с перспективами. Диор — это всегда про Талию. Из моих лекций по стилистике. Мне понравился текст «Смысл, посыл» одной моей знакомой. Я всегда называла ее «Девушка с перспективами». И в свои 29 лет она вполне преуспела по всем фронтам. Как-то на своей странице в соцсети. Она написала 10 пунктов того, что она хочет, о чем мечтает. Десятый был такой. Каждую ночь перед сном представляю свое будущее. А одиннадцатый пункт. Хочу татуировку и прыгнуть парашютом, но боюсь. В комментарии я ответила что-то типа «Мне понравился одиннадцатый пункт, но, пожалуй, применять буду десятый». И после этого я решила обновить свой внутренний Вишлист. Первое. Быть счастливой. Была, есть, буду. Второе. Продолжить получать второе высшее образование по специальности стилист. Стать профессионалом в этой области. Кайфовать от радости в глазах своих преображенных клиентов. Третье. Ну, вы поняли. Вертолет, парашют, джампинг, серф, водные лыжи. Или как там это сейчас по-новомодному называется. Четвертое. Поплавать с дельфинами, желательно в естественной среде. Пятое. Вернуться в дайвинг. Шестое. Каждый год участвовать в яхт-регатах. Седьмое. Несмотря на то, что мир окончательно сошел с ума, продолжить путешествовать. Посетить страны на первую-последнюю букву алфавита – Австралию и Японию. Добраться до Латинской Америки, ЮАР, Грузии. Восьмое. Вернуться в мои любимые Италию и Португалию. Снова взглянуть на красоту озера Кома из распахнутого окна Гранд-отеля Тремезо. Опять подняться там в горы, но в специальной обуви и оборудовании. Девятое. Чтобы моя дочь тоже была счастлива, но при этом я бы не отказалась увидеть своих будущих внука и или внучку. Десятое. Не факт, но, возможно, я снова решилась бы выйти замуж. Мне понравилось, как ответила одна моя знакомая в одном из своих прямых эфиров. «Ты не боишься снова влюбиться?» «Я боюсь снова не влюбиться». Пусть пункт «Влюбиться» будет одиннадцатым.